Глава вторая Юля «Юлька, а что у нас на ужин сегодня будет?» «Ты бы, мама, поточнее сформулировала вопрос, и уж прямо бы спросила, что я буду готовить». Лёгкий румянец коснулся щёк Александры Михайловны, и она как-то замялась в дверном проёме. «Юль, я могу приготовить...» Не дала ей договорить и легонько подтолкнула в спину. Иди ты уже, что ли, не загораживай дорогу. У меня по плану сегодня овощную рагу, но с фаршем. Тогда это уже будет не овощное. А мы ассорти соорудим. Чем чуднее, тем вкуснее. Поможешь? Конечно. Только переоденусь. Пока я сушила волосы и приводила себя в более-менее божеский вид, мама переоделась, и мы отправились на кухню. Мы часто готовили вместе. Это было время, когда мы полностью принадлежали друг другу и могли болтать, как закадычные подружки. Мы доверяли друг другу, потому сегодня утром я и сделала выводы, что с мамой что-то странное происходит. Неужели влюбилась? Едва не застонала вслух. «Нет, только не это!» Я искренне любила маму и желала ей счастья, тем более в личной жизни. Очень хотела, чтобы она повстречала сильного, самостоятельного, самодостаточного мужчину, который сделал бы ее счастливой, который полюбил бы ее слабые стороны, смирился с ее недостатками и... И который лучше так не замечал бы ее недостатки вовсе. И который, конечно, понравился бы мне, то бишь прошел мой тест-драйв. «Мама не раз и не два влюблялась и непременно знакомила меня со своими ухажерами. А что, пусть сразу знают, что у нашей милой александра михайловна есть вполне самостоятельный и назойливый ребенок, который не позволит обидеть маму, а уж тем более пользоваться ее добротой. Я с легкостью определяла, серьезные у мужчины намерения, или он так завел интрижку с мамой ради развлечения. Таких мне легко удавалось вывести на чистую воду». Мама, конечно, расстраивалась, но быстро успокаивалась. Её печаль проходила быстро. Была в её жизни парочка достойных мужчин. Мне даже один очень сильно понравился. Я его, чего греха таить, даже отлично представляла в роли отчима. Павел Анатольевич, профессор-лингвист, умнейший человек. Хотя нет, вру. Не таким уж и умным он оказался, если через год бросил мою маму ради крашеной фурсетки, одной студентки. Пусть теперь ей дарят цветы и разглагольствуют о всемирной литературе, только меня берут смутные сомнения, что ей это интересно. И помимо моего дочернего желания видеть маму счастливой, я в конце концов хотела, чтобы в нашем доме появился мужчина. А что? Хорошее желание, даже более того. Мне надоело воевать жилсервисом, искать толкового слесаря, сантехника и самой вбивать гвозди». Я не против влюблённости мамы, но что-то не хотелось об этом узнавать сегодня. Мы с них лопотали на кухне и разговаривали о пустяках. Так что ты решила по поводу Нового года? Моя рука с ножом замерла над кабачком. Мам, ты уже второй раз за сегодня меня об этом спрашиваешь. Да? Не помню, закружилась. Для тебя очень важно, где я буду встречать новогоднюю ночь? Я посмотрела на маму с нарастающим интересом. Та выглядела смущенной, стала суетиться, перекладывать овощи с места на место, зачем-то попыталась вернуть фарш в холодильник, но вовремя спохватилась. «Как тебе сказать?» «Да уж говори, как есть!» «Тут такое дело!» Внезапно мама брякнулась на стул и выдохнула на одном дыхании. «Юлька, я пропала!» «Так...» Я отложила в сторону все кухонные приборы и скрестила руки на груди. «И что всё это может значить?» Спросила я уже, предвидя ответ. «Что значит? Что значит?» Мама, как нашкодившая школьница, положила руки на колени, я выразительно подняла бровь кверху. «Это значит, что я познакомилась с потрясающим мужчиной?» Наиграна громко застонала. «Мам! Опять!» «Нет, ребёнок!» Ты не понимаешь, тут все иначе. Мама, я это слышу каждый раз. Может, мне тогда не рассказывать ничего? Что ты? Я вся обратилась вслух. Тогда не пререкайся. Уже перестала. Так вот, мы познакомились, и я... Я не знаю, что теперь делать. Он предлагает встретить Новый год у него в загородном доме, но я в растерянности, и пока думаю, что ответить. Я тоже призадумалась. Конечно, хотелось, чтобы моя мама встретила того единственного, но еще больше не хотелось слышать, как она плачет по ночам. В нашей небольшой квартире что-то скрыть друг от друга было проблематично. Решение пришло само собой. «Я еду с тобой. Надеюсь, твой новый ухажер будет не против». «Юля, ты серьезно?» Стоило видеть глаза матери. Они вспыхнули от радости. Точно она только и ждала моих слов. «Конечно!» «Разве по мне видно, что я шучу?» «И ты правда готова пожертвовать новогодней ночью ради меня?» Мама по-прежнему сомневалась в моём решении. «Готова, готова!» С обречённым энтузиазмом продолжила я. «Только ты мне скажи, твой новый знакомый хоть стоящий?» Мама просто кивнула головой. «С мамой разобрались. Замечательно!» «Теперь Илья. Небольшая предыстория. Илья...» мой лучший друг, во вечные. А три дня назад он отчебучил, признался, что любит меня, не как друга. Я сглупила и рассмеялась, он обиделся и перестал выходить на связь. Более того, объявил, что болеет, и болезнь, видимо, распространялась только в отношении меня. Я прекрасно понимала, что не хочет он разговаривать только со мной, объявил мне бойкот, Сначала даже собралась обидеться в ответку, но потом вспомнила народную мудрость, что на обиженных воду возят и решила схитрить, позвонить с маминого смартфона. Но моя хитрость была шита белыми нитками. Илья не взял трубку. Наконец от него пришло смс-сообщение. Не занимай линию. Ах, вот как! Но меня так просто было не одолеть. Через общих друзей-футболистов я узнала, что у Ильи гриб. А больному простуда необходимо лечение. Раздобыв у бабушки малиновое варенье, отправилась в гости к Астахову. Благо, уже не раз у него гостила. Но, как говорится, незваный гость хуже татарина. Это как раз мой вариант. Самыми благими намерениями подошла к дому Астахова и нажала на кнопку домофона. Через полминуты послышалась сонная «Кто?». Это, несомненно, был Илюха. И мне не понравился его голос. Наверное, он на самом деле серьёзно заболел. «Илья, привет! Пустишь?» Весело начала я. Но мой энтузиазм не нашёл поддержки. «Медведева!» «Она самая!» «Что ты тут делаешь?» «Лечить тебя пришла?» «Илья, открывай, не будем же мы разговаривать на улице! К тому же на дворе не май месяц! Я замёрзла!» Ожидала услышать характерный писк домофона. Но моим надеждам... Не суждено было сбыться. Астахов молчал не меньше минуты, а потом послышалось. Э, э зря ты пришла. У меня карантин. Пока. И все. Я стояла на крыльце перед подъездом и ошарашенно смотрела на кнопки домофона. Нет, вы только посмотрите на него, что он творит. Я ему принесла варенье, переступила через девчачью гордость, а у него карантин. Интересно, карантин у него только для меня? Уже подняла руку и в праведном гневе собралась еще сделать вызов по домофону. Когда на меня неожиданно накатила запоздалая обида, нижняя губа затряслась, а на глаза выступили слезы. Ну и черт с ним, с этим Астаховым. Пусть и дальше болеет. Пусть и дальше избегает меня. Пусть и дальше сходит с ума от собственной дурости. Я больше кланяться и унижаться не буду. В конце концов, как-нибудь проживу без него. Подумаешь, друг. Тоже мне нашелся. Так с друзьями не поступают. В друзей, в конце концов, не влюбляются. Я шмыгнула носом, прижала к себе пакет, где хранилось злосчастное варенье, и побрела в сторону дома. Чувствовала себя глубоко несчастной и потрепанной. Я к человеку со всей душой, а он ко мне. известной пятой точкой. «Можно было бы хотя бы пустить погреться. Что вообще с ним происходит? Он теперь до конца жизни будет меня избегать? Ну и пожалуйста, бегать за ним я больше не собираюсь». Время было около семи. На улице давно стемнело, и я шла по инерции, бездумно переставляя ноги, ничего не замечая вокруг. Брела, погруженная в невеселые мысли, и сама не заметила, как, свернув за поворот, повалилась в сугроб. Причем очень неудачно. Откуда взялась эта громадная куча снега, понятия не имею. Но мало того, что одна моя нога почти по бедро ушла в сугроб, так я не удержалась и свалилась. Свалилась еще более неудачно, лицом в снег. Задохнулась и принялась энергично отплевываться. Мне удалось кое-как подняться и принять вертикальное положение тела. В этот самый момент мимо меня на приличной скорости пронеслась красная Мазда в кузове кроссовера. Но, проехав пару метров, она с визгом затормозила и принялась давать назад. Я прикрыла глаза. «Ну вот, теперь кто-то будет свидетелем моего позора. Очень хотелось верить, что этот кто-то окажется одним из моих знакомых, просто я буду не в курсе, что он купил новую машину. И меня, мокрую и обиженную, отвезут домой». Машина остановилась рядом со мной. Приоткрылась дверь и послышалась. «С вами всё в порядке? Помощь нужна?» До ближайшего фонаря было далековато, и я не смогла сначала рассмотреть лица говорившего, но голос мне показался определенно знакомым. Нахмурилась и снова громко шмыгнула носом. Я была на грани того, чтобы расплакаться. «Я упала!» – жалобно пискнула, продолжая сидеть в сугробе. Создавалось впечатление, что самостоятельно из сугроба я не выберусь. Мой незванно-нежданный спаситель, видимо, пришел к такому же выводу, потому что, не заглушая двигатель, вышел из Мазды. «И вот тут-то...» «Ты? Ты?» Мы оба выдохнули это слово одновременно. «Кого-кого? А этого человека я меньше всего ожидала увидеть. Передо мной стоял автомеханик злополучной станции техобслуживания. Он тоже меня узнал, и его улыбка медленно сползала с лица». «Малолетка, ты что, вывалилась из машины?» И, конечно, он не мог не съездить «Или нет, тебя оттуда вышвырнули!» От досады заскрежетала зубами, только его не хватало для полного счастья. Я ничего не сказала. Куда ехал, пусть и едет. Возник вопрос. Каким образом простой механик может зарабатывать на недешевую Мазду, тем более кроссовер? Взял со станции погонять. Решил за чужой счет произвести на знакомых впечатление? Упрямство мне было не занимать, и я снова попыталась подняться на ноги, и снова моя попытка не увенчалась успехом. Да что ж такое? Давай помогу. Мне показалось? Или в голосе грубияна проскользнули сочувственные нотки? Он протянул руку. Гордость сегодня напрочь отказывалась меня посещать. «Надлежало ему что-нибудь эдакое, едкое сказать в ответ и отправить по известному адресу, но я как представила, что продолжу сидеть в глубоком сугробе, мёрзнуть, жалеть себя, а потом ещё и топать домой?» Мысленно вздохнула. «С гордостью мы как-нибудь в другой раз сведём счёты». Протянув руку в ответ, вмиг оказалась на ногах. «Ого, а парень-то не хилый! только ухмыляется противно». «Спасибо». Выдавила я из себя, отряхиваясь от снега. Да не за что. Он с любопытством продолжил на меня смотреть. Точно я была необычной девушкой, а как минимум, восьмым чудом света. Ты кое-что обронила. И он кивнул в сторону теперь уже одиноко валявшегося пакета. Подниму, тут не оставлю. Можно узнать, что там? Зачем? Интересно смотрится по контуру банка. А он проницательный в яблочко». «И с чем?» «С вареньем». «С чем, с чем?» «С вареньем, говорю же, что тут удивительного?» Я в первый раз увидела, как лицо Грубияна, Максимом его, кажется, звали, смягчается, а губы расплываются в неподдельную улыбку. «И что ты собралась делать с этим вареньем-то?» Сама не знаю почему, но ответила я ему чистую правду. «У меня друг заболел, а мы перед этим...» поругались. Вот ей пришла мириться под предлогом, что принесла ему варенье а он взял и на порог меня не пустил. Все это выпалило на одном дыхании и сразу же пожалела. Не стоило мне откровенничать. И оказалась права. Видимо, сильно ты ему насолила, малолетка, раз парень не захотел с тобой общаться. Не дала? Я сначала даже не поняла, о чем он меня спросил. А когда поняла... «Да иди ты, куда ехал, придурок!» Вспылила и принялась стряхивать с себя снег. «Эй, ты чего так взъявилась?» Ему было смешно. «Ничего!» Моя вспышка гнева не произвела на Максима никакого впечатления. Он продолжил стоять с довольной физиономией, на которую у меня не было силы желания смотреть. Я резко нагнулась... Подхватила пакет за злополучным вареньем и, чертыхаясь, попыталась как можно быстрее и самостоятельнее выбраться на тротуар. Нечего заводить дебаты с грубияном, который только и делает, что насмехается надо мной. Я вскинула голову кверху и, как надеялась, с гордым видом зашагала по обочине дороги. «Подожди, ты куда собралась?» Мои последние манипуляции не остались без должного внимания и все-таки произвели впечатление на механика. Он попытался меня догнать, и когда ему это удалось, схватил за локоть. «Подожди! Если не отпустишь, закричу!» Грозно сказала я, решительно настроенная привести угрозу в действие. «Давай, садись в машину, я тебя подброшу до дома!» предложил Максим с неохотой, отпуская мою руку. «Ага, уже!» «Нет уж, спасибочки, я как-нибудь пешком доковыляю!» Уж лучше бы я молчала. С раннего детства знала прописную истину, что язык – враг мой. Но почему-то об этом вспоминала очень редко. А точнее, вспоминала, когда навлекала на себя беду. Вот и сейчас накаркала. Когда оказалась на свободе и меня больше ничего не удерживала, резко развернулась на каблуках и совсем забыла, что под недавно выпавшим снегом мог затаиться коварный гололед. Так и оказалось. Не успела ничего понять, как щиколотку сковала резкая боль, сразу за ней я почувствовала всю силу земного притяжения в действии. «Ох!» На этот раз свалиться мне не позволил вовремя подоспевший Максим. Его реакция была молниеносной. Он каким-то образом умудрился подхватить меня со спины и прижать к себе. Но ноге вред причинён уже был. Я громко, не без театральности, запричитала. «Ай-яй-яй!» ай, ай. «Что?» «Нога, нога, нога!» Я дурачилась, и мне не было за это стыдно. «Что, нога?» «Болит!» «Ты ногу, что ли, подвернула?» «До него наконец-то дошло!» «Да!» Пропищала я, кривляясь от боли и сильнее цепляясь за руку Максима. «Вот ты!» Он не знал, как заканчивать мысль, решил не добивать меня морально. «Значит так, детка, ну-ка покрепче держи банку с вареньем и особо не рыпайся!» «Что ты?» Я хотела сказать задумал, но не успела. Потому что этот Верзила с лёгкостью подхватил меня на руки и понёс к машине. От удивления у меня перехватило дыхание. Боль в щиколотке на мгновение забылась. Меня впервые в жизни молодой человек поднял на руки, да ещё и с такой лёгкостью, как будто он только этим и занимался, что выручал попавших в беду девиц. Я от него ничего подобного не ожидала, если вспомнить, как грубо он со мной разговаривал на станции. А тут... Прямо рыцать в потускневших доспехах. Он донёс меня до машины и усадил на заднее сиденье Попробовала пошевелить ногой, но идея оказалась плохой. Боль снова пронзила всё тело. Вот невезение-то. Максим, заняв водительское сиденье посмотрел на меня в зеркало. «Ты как?» «Жить буду», – буркнула я. «Может, тебя в медпункт?» «Нет, лучше до дома». «Говори адрес». Я послушно назвала улицу, где жила. Как ни крути, он меня всё-таки подвезёт. Хорошо, если никто не увидит. Меня не особо прельщала перспектива стать ещё и причиной разговоров во дворе. Знала, что многие из моих девчонок, наоборот, приложили бы массу усилий, чтобы их как можно больше народа увидела А как же? Их до дома подвозит красавчик на дорогой машине. Это же сразу повышало их рейтинг среди знакомых я придерживалась другого мнения. Меня, конечно, интересовали молодые люди, нравилось их внимание, но сознательно создавать вокруг себя ажиотаж я не стремилась. «Кстати, как тебя зовут?» Мои размышления прервал голос Максима. Он снова стал ироничным. «Или тебе больше нравится малолетка?» М «Да, у этого товарища талант портите себе мнение». Я уже готова была прийти к выводу, что он не такой уж самовлюблённый и самодовольный. И тут, пожалуйста. Юля. Моё имя помнишь? Забудешь тебя. Он засмеялся. А ты язва. С кем поведёшься? Пришлось прикусить язычок. Надо прекращать грубить. В конце концов, сейчас я находилась в тёплом салоне и не ковыляла по холоду. Несколько минут можно потерпеть колкости красавчика. Проще не обращать внимания на него. Хотя это проблематично. Как машина. Бегает. И быстро бегает. Как всегда. Нет, ты точная язва. Я пытаюсь отвлечь тебя разговорами от вывиха, а ты хамишь. Это обычный твой стиль общения? Если бы на улице было светло, то он мог бы заметить, как мои глаза округлились от возмущения. Я считала себя воспитанной молодой девушкой. Между прочим, читала классику и почти ежедневно смотрела новости, а также интересовалась политикой, спортом и искусством. Мой кругозор меня полностью устраивал и... и... и меня никто не мог упрекнуть в невоспитанности. Я даже матом не ругалась и не курила. «Вот». «У меня срабатывает инстинкт самозащиты». Ярьяна бросилась защищать свою честь. «И как это понять?» «Очень просто. Как только мы с тобой познакомились, ты только и делаешь, что потруниваешь надо мной. Я ещё удивляюсь, что ты ещё остановил машину, когда увидел, что я валяюсь в снегу». Мне показалось, или он на самом деле с трудом сдерживал смех. «Хочешь знать правду?» «Давай». «Если бы я знал, что это ты» я бы проехал мимо. Я открыла рот, чтобы возмутиться и прочитать лекцию о необходимости взаимопомощи в нашем жестоком мире, но не нашлась с чего начать. «А-а-а», простонала я, – «это единственное, на что оказалась способной на тот момент». «Нога?» «Нет, ущемленное самолюбие». Максим искренне рассмеялся, у меня возникло жгучее желание огреть его по голове чем-нибудь тяжелым. Как вариант можно использовать банку с вареньем, но в последний момент разум возобладал над злобным порывом. Как-никак мне не стоило забывать, что мой обидчик управлял автомобилем. «Откуда ж ты такая свалилась на мою голову? Ты сам меня подобрал на дороге!» Я пошевелила ногой и снова почувствовала острую боль. Вот невезение. Мне как раз только вывиха для полного комплекта не хватало. Мазда плавно остановилась перед моим домом, и Максим в полоборота повернулся ко мне. «До квартиры самостоятельно сможешь дойти?» Моё задетое воображение сразу же нарисовало картину, как он помогает мне выбраться из машины и дальше несёт меня на руках к подъезду как наши любопытные кумушки-соседки высовываются из своих квартирок норок и с разденутыми ртами наблюдают за нами, провожая Максима восхищенным, а меня – завистливым взглядом. Картина получилась яркой, красочной и до неприличия заманчивой. Чтобы избавиться от наваждения, я помотала головой. «Чур-чур меня! Хорош фантазировать!» «Смогу!» Я кое-как выбралась из машины. «Уверена, что моя помощь больше не нужна». «Уверена, уверена, ещё как уверена. А ещё я уверена, что никогда больше в жизни не хочу тебя видеть. Мне хватило и двух встреч. От этих самодовольных красавчиков я предпочитала держаться подальше». «Я справлюсь сама. Спасибо, что не бросил на дороге Он снова рассмеялся и уже отъезжая крикнул. «Малолетка! Надеюсь, ты не часто будешь мне попадаться на глаза». «Хорошо, что на улице было темно, и он не увидел, как я показала ему вслед язык. Ребячество!» Зато душу отвела. Кое-как допрыгала до лифта и с облегчением вздохнула, когда оказалась в квартире. Родительница задерживалась, но меня это не удивило. «Значит, сегодня я снова дежурю по кухне. Есть хотелось ужасно». Сев на пуфик около двери, подергала ногой, помассировала ее... Боль уже была не такой сильной, значит, не вывих, что обнадёживала. «Ничего, на мне всякие болячки, как на собаке, заживают. Утром буду как новенькая». Сполоснув руки, припрыгала к себе и плюхнулась на кровать, набирала СМС. «Я теперь тоже болею. Шла от тебя. Упала. Перелом. Гипс». И выбрала адресатом Илью. Вот так-то. Получи, фашист, гранату. Пусть тебе будет стыдно.